Глава 5. Губернатор в тайге впервые. Когда он узнал, что его будут на медвежьей облаве охранять лучшие звероловы-медвежатники, и таким образом нет ни малейшего шанса на опасность, генерал взбодрился и принял предложение с энтузиазмом. На вздохливые же запугивания Исидора Кумушкина — Козлиное предзнаменование, ваше превосходительство, не к добру это, не извольте ходить на охоту, вредно, — генерал сказал. — Брось, старик, ныть. Ты видал, как я курицу долбанул в хвост? — А козел, ваше превосходительство, того чище изволил долбануть вашу милость. А вы на медведя хотите? Медведь не козел и не курица. Уж ежели Мишка долбанет, то глазки закройте. — Брось! Со мной стрелки, охрана! — Как угодно, — поджал Исидор губы. — А только что я вашу милость не оставлю. Уж умирать так вместе ваше превосходительство. Советовал бы вам предоблавой причаститься ваше превосходительство. Сохрани бог, ну и отчаянные вы. Эх, жаль, что нет здесь вашей мамзель Софии. Хо -хо -хо. Воображаю! Она тебе нравится, старик. Да субтильнее их нет никого на свете, ваше превосходительство! Зажмурился, как кот и Сидор Кумушкин и сладко облизнулся. Одни ручки чего стоят. Хо -хо, ручки! Ты бы ее ножки посмотрел. Куда? Безнадежно крутнул лысой головой Сидор и весь собрался в сплошной поток смеющихся морщин. «Это вам по молодости лет!» «Да-да!» — «Да -да. поднял плечи генерал, отставил по-геройски ногу и крутнул истинно черные усы. «Я еще совсем в цвете сил! Хо -хо -хо. А ты мои штаны заштопал?» Генерал выехал в тайгу со свитой. Плелся с Ильей Сахатых в одноколке и, причастившийся у священника, и Сидор Кумушкин. Он вел с Ильей душеспасительные беседы и напевал псалмы, как пред смертью. Илья Сахатых нарочно застращивал старика, рассказывая разные небылицы про медведей. И Сидор вздыхал, крестился. Врали и в четырехместном экипаже генерала. Рядом с ним инженер Парчевский напротив пристав. Он всячески лебезил перед губернатором, снимал с него каждую пушинку, на ухабах поддерживал под локоток, покрикивал кучеру «Легче! Не видишь, кого везешь?» У меня, ваше превосходительство, была собака-ищейка. Не улыбаясь, с серьезным, достойным полного доверия лицом разглагольствовал пристав. Она Эта ищейка Дунька такой кунштюк выкинула. Я на прогулке спрятал в кусты портмоне с мелочью, отошел с версту и велел Дуньке искать пропажу. Она через двадцать минут приносит мне чужой чей-то бумажник, а в нем сто рублей. О, — О-о-о! — гремел генерал на всю тайгу. Дас И бежит, что из духу, голый человек за Дунькой. бежит и размахивает невыразимыми подштанниками в чем дело оказывается моя проклятая дунька не найдя моего кошелька выудила бумажник укупавшегося субъекта о о а неужели верно факт факт факт не моргнув глазом трясет щеками пристав А вот у моего брата был член говорящий Синбернар, — начинает Парчевский, подбоченившись. Так можете себе представить. Пес смотрит настоящий в небе месяц, по собачьи улыбается и произносит басом Луна. Ну, уж вы тоже скажете. Уверяю вас, генерал, уверяю вас. Парчевский ведет себя независимо.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 посиживал возле берлоги, страшно прел, от скуки матерился и время от времени просовывал в медвежью оскаленную пасть горлышко бутылки, чтобы росить свой пересохший рот. О саженях в пяти, в трущобе, лежала черно-бурая туша вчера убитого огромного медведя. — Едут! — закричал с высокого дерева дозоривший мальчишка. Инакентий Филатович бегом к Фильке Шкворню. «Залезай, тружочек, едут!» Филька поспешно допил водку и залез в провал под корневище древней елки. Инакентий Филатович прикрыл лаз хворостом и побежал навстречу тройкам. «О-хо-хо! Ну так, где мое ружье?» «Ваше превосходительство, батюшка!» «Прощайте!» — кинулся генералу в ноги Сидор Кумушкин, до смерти напуганный Ильей Петровичем Сахатых. «Прости меня, грешного!» — и заплакал. «Старик, старик, как не стыдно! Будь героем, мужайся!» «Ох, мужаюсь, ох, мужаюсь!» — бормотал слуга, не видя от слез света. «Не столь мужаюсь, сколь пужаюсь!»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 — Чего врешь? За что? — За двадцать пять рублей. Генерал Браво встал на первый номер, сожжение в двадцати от берлоги. Сзади него, справа и слева, встали два зверолова, крепких старика, которых Иннокентий Филатович еще вчера предупредил. — Не сметь стрелять! Зверя должен убить сам губернатор!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 спокойно ответили звероловы, — будь в надеже. — Да я и не думаю бояться. Я, собственно, рочно пантеру убил в Африке, — приврал генерал нарочно громким голосом, чтоб все слышали. Звероловы прекрасно знали, что летом медведя и палкой не загнать в берлогу, что медвежьи берлоги сроду не бывают на опушке леса.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 И взвел оба курка. «Вали — Вали! — весело крикнул Иннокентий Филатович стражником. — Те, что из силы заорали, заулюлюкали. — Гой, гой, гой! Стоп — Стоп! — скомандовал Иннокентий Филатович. Все смолкло. Пан Парчевский из предосторожности вскочил на чью-то верховую лошадь.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 Из берлоги, рявкая, как двадцать стервятников медведей, вылез в медвежьей шкуре филька-шкворень, всплыл на дыбы, вскинул вверх передние лапы и сделал три шага к генералу. «Бах! Бах!» — грянул генерал. Медведь заревел пуще и шагнул вперед. Генерал бросил ружье — и, чуть не сшибив с ног зверолова, как заяц помчался прочь. — Упал! Упал! — кричали со всех сторон. — Упал! Упал! — остановившись, прохрипел генерал Перетряхни Островский. — Не угодно ли, как я его, разбойника, срезал? — С первой пули, а другую уж так, за компанию, в воздух. «Это удивительно, удивительно, удивительно, ваше превосходительство!» Тряс щеками, пожимал плечами, ударял себя поляшком и в то же время умудрялся козырять пристав. «Такого стрелка, как вы, впервые вижу ваше превосходительство!» Не переставая, восторгался он. «Убили, что ли, зверя-то?» подкултыхал к кучке, окружавшей генерала трясущийся Сидор Кумушкин. «Убили, старина! Я убил!» «Но ну, слава тебе, Господи!» — перекрестился Сидор, и запасные генеральские кальсоны выпали из-под мышки старого лакея. «О-о! Это кому?» — закатился повеселевший генерал, И лукаво погрозил смутившемуся и Сидору толстым пальцем. Медведь еще подрыгивал задними лапами, потом затих. Шесть человек во главе с начальником губернии сгрудились возле подохшего медведя. Ну что, брат, лежишь? Но в этот миг. Подоспевший пристав, не зная, чем подольститься к генералу, сказав, «Да он, кажется, каналье жив еще!» Вдруг выстрелил в медведя из револьвера. «Караул! Убили!» — взревел медведь и сел по-человечьи. «Жулики вы все! И губернатор жулик!» Людей молниеносно охватила паника, впереди всех на согнутых ногах улепетывал толстобрюхий пристав, за ним кто-то еще, еще, потом Парчевский, а позади тяжело пыхтящий, брошенный всеми пучеглазый генерал. «Вот вы не верили, ваше превосходительство, — задержался Парчевский, — что собака выговаривала «Луна». Опадите вы со своей глупой луной! Фу, устал! Но почему ж его не застрелят? — Ваше превосходительство! — подскакал на коне весь насыщенный внутренней веселостью, но серьезный лицом урядник. — Медведь лежит мертвый! — Это всем показалось, ваше превосходительство! Возле медведя вас изволит ожидать фотограф! значит медведь убит мной так точно вами ваше превосходительство фу ничего не понимаю и сидор где и идите господа к медведю я сейчас и оставив всех генерал нетвердой располагающий к многим догадкам походкой удалился с дрожавшим и сидором в густой кустарник Меж тем Филька Шкворень был вытряхнут из шкуры, посажен в одноколку и увезен Иннокентием Филатычем. Пристав, опрометчиво непосвященный в тайну облавы, ранил Шкворня в мякоть ноги. — Я, понимаешь, думал в сердце, — с героем катил Филька Шкворень. — Теперь еще я меньше сотни не возьму. Нихныч, дадим, настегивал кобыленку Инокентий Филатыч и заливался тихим смехом в серебряную свою бороду. Теперь решительно все присутствующие, конечно, кроме генерала и Сидора, знали про рискованную затею с медведем, прыскали таящимся смехом, подмигивали друг другу, грозили пальцами.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 Я коммерческий деятель Илья Петрович Сахатых, ваше превосходительство. Ага. Мм. Mm. Ну, no. путаясь и со страху заикаясь, Илья Петрович в высокопарных выражениях объяснил, что человечьим голосом проговорил тогда затесавшийся среди них спиртонос, известный всей тайге нахал, что его, к сожалению, не удалось поймать и что все побежали от мертвого медведя.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 Хотя, к сожалению, и не был зван. Извините, поручик, бывший поручик Аркадий Аркадьевич Преперентьев, если изволите помнить. Это ошибка моей конторы, Аркадий Аркадьевич. Но, припоминается, приглашения вам должны были послать. Подлец, мерзавец. Шарлатан, думал внутренне загораясь, Прохор, вот тебя бы, Шулера, надо на медвежью охоту-то послать. Тебя бы надо волкам стравить. Ноус, а как мой бывший прииск? Ничего, работаем. Прекрасно, прекрасно, очень рад. Прохор с нескрываемым презрением присматривался к Приперентьеву.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 и губы его задергались. «Ах, того!» «Какого того?» э, «Так, между прочим. Хм, знаю, знаю. Он тоже вступил в пайщики некоего золотопромышленного общества. Какого еще общества?» «Пока секрет «А и набью же я этому сукину сыну завтра морду!»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 Ему батька-старовер шесть миллиончиков чистоганом оставил, а я с медного пятака начал сам. Да не все с генералом вместе в подметке мне не годятся. Да я им, кошкиным сынам, завтра всем с зады паюсной икрой вымажу и лизать заставлю. Стой! Стой, стой!